часть 2 глава 30 джордж и гвен декабрь 1942 года джордж муж только что захлопнул синюю счетную книгу и громко застонал гвен прикрыла обе щеки ладонями вдруг разозлиться что пока она говорила он сидел обхватив голову руками непонятно слушал или нет «Она сможет установить цену ниже, чем городской флорист», — рассказывала Гвен. «Ведь ей не придется платить аренду, а если выращивать цветы самим, то доход будет еще выше». Гвен встала приготовить мужу чай, всыпала в заварник лишнюю щепотку, положила на тарелку три печенья с изюмом. «Я могу посадить розы, камелии, маки, все, что понадобится». Гвен тараторила, не могла остановиться — Папоротник под восточной стрюхой дома. Гортензии, гипсофилы, хризантемы. Стэнс ведет меня с поставщиками. Джордж сжевал одно печенье. Гвен перевела дыхание, продолжила. У Арнольда я познакомилась с одной женщиной. Она предложила мне изготовить настольные композиции для приема, на котором будет мэр. Я могу запросить по фунту за композицию. По фунту за каждую? А всего сколько? Восемь. Джордж отставил чашку и сказал. «Это не помешает тебе выполнять домашние обязанности». «Не вопрос». Утверждение. Но Гвен всё равно покачала головой. «Я дам тебе 10 фунтов из банка и два месяца на то, чтобы наладить работу. Не сумеешь, вернёшь мне 10 фунтов, плюс прибыль и закроешь лавочку. Будешь без покупок, пока не возместишь разницу». Гвен не знала, без каких таких покупок она будет. Все её покупки состояли исключительно из продуктов. Значит, если дело не выгорит, ей придётся есть ещё меньше, чем сейчас? Неважно. Мысли лихорадочно метались, сердце будто горело. Собственный цветочный бизнес. У неё всё получится».